Глава 13 Путевые заметки. В висках стучит, на лбу начинает выступать испарина. На девятнадцатом отрыве моей туши от пола руки начинают нехорошо дрожать. После двадцатого она падает на пол, не в силах больше сопротивляться гравитации. Тяжело дыша, я думал о том, что зря забил на зарядку в последнее время. Хоть мышцы в какой-то степени и напрягались во время нахождения в капсуле. Этого было совершенно недостаточно для поддержания тела в тонусе. Душ, завтрак, но несмотря на то, что время, в которое я обычно вхожу в игру, уже два часа как прошло, я не спешу возвращаться в свое виртуальное тело, правда в капсулу лезу все равно. Игровой форум. Хоть как источник информации он уже успел разочаровать не один раз, выбора особо нет. А после вчерашних событий информация ох как нужна. В первую очередь в поиск по форуму я вбил название городка, из которого мы вчера сбежали. Нашлось одинокое сообщение, где игрок сетовал на несправедливость жизни и владельцев того самого Заречного, которые силой его принудили войти в состав их ХОПГ на не слишком привлекательных условиях. Похоже, коллега по несчастью, если, конечно, в игре нет другого города с таким же названием, что вполне могло быть правдой. Построить город у реки – идея не оригинальная, отсюда и название может получиться. Впрочем, даже если и так, это говорит лишь о том, что нравы нашего Заречного не слишком отличаются от его тезок. И, возможно, от городов с другими названиями. Вбив в редактор поиска слова «город», я убедился в своей правоте и даже удивился. На этот раз результатом поиска стало не одинокое сообщение обиженного игрока, а целый ворох таковых. Сначала обрадовался. Наконец-то более-менее нормальный объем информации пошли. Но быстро был вынужден закатать губу обратно. Несмотря на обилие сообщений, свои соображения в них игроки доносили до аудитории при помощи нецензурной брани, а матерный язык не слишком способствует конкретике и тяготеет к излишним обобщениям и преувеличениям. Но, так или иначе, суть была понятна – городов в игре больше, чем один. Хотя и не понять, какое их примерное количество и насколько часто они вообще встречаются. Однако порядки, как минимум в некоторых из них, тяготеют к жесткому военному коммунизму. Зато удалось узнать название еще одного города. При весьма экспрессивном обсуждении тяготы военного коммунизма, один игрок счел возмущение своего оппонента с жалким нытьем, потому как существует гоблинский поселок Опербург под предводительством какого-то известного блогера. «Вот там коммунизм, так коммунизм». Я не совсем понял, про гоблинов это он всерьез, или просто решил таким образом охарактеризовать жителей того города. Всё же трудно было представить себе этих зелёных кротышек в этой игре. Вездесущих эльфов ещё не хватало. Хотя, после увиденного вчера, придётся свои представления пересматривать. Возможно даже, что самое время начинать искать адамантий. Солнце просвечивает сквозь листву дерево, под которым я очутился в игре. Получается, пока я отсутствовал, тело всё же рухнуло на землю. Благо, серьёзных повреждений вроде нет. Вокруг тихо и спокойно изредка подсвергивают птички. Над головой шелест листвы от лёгкого ветерка. Несмотря на то, что вместо погружения в игру я какое-то время сидел на форме, и местное солнце уже почти успело добраться до зенита, в игре я очутился первым. По крайней мере, тушки моих товарищей активности не проявляли. После вчерашней спонтанной задержки в виртуале мы договорились сегодня дать себе отоспаться. Как ни странно, сегодня погода была ясная и солнечная. Впрочем, не так уж это и странно, ведь ночью была видна луна. И если бы не она, еще неизвестно, смогли бы мы идти по такой местности. Я встал и, выйдя из-под тени дерева, огляделся. Наверное, такую местность принято называть «пересеченной». Очень пересеченный. Я бы даже сказал, что она пересекает саму себя. Лежащие то тут, то там валуны, овраги, холмы с крутым подъемом с одной стороны и отвесной стеной с другой и прочие скальные выступы. Я и ночью понял, что нас занесло в непростые места, но все же не до такой степени. Тогда, оторвавшись от преследователей, мы несли, что есть силы и куда глаза глядят. Чудом друг друга не потеряли и не посворачивали себе шеи. Хотя я и навернулся разок, спускаясь с очередного холма, споткнувшись о камень. Наверное, со стороны кувыркался, как заправский десантник на учениях, но ощущал себя скорее, как перекати поля. Не иначе, как этот ландшафт разрабы создавали под действием специфических препаратов. Или её создавал некий генератор. В таком случае, на этом месте у него случились какие-то глюки. Или, может, процессор перегрелся. «Ну, нифига себе!» Хорошо, что сразу узнал этот голос, а то так и с Кондратьем поприветствоваться недолго. Стас, выйдя из-под кроны дерева, заценил пейзаж. Эй, куда же нас занесло? После этих слов взгляд его стал рассредоточенным, видимо, рассматривает карту. Я последовал его примеру. Когда вчера лихорадочно обдумывал побег, то хотел бежать в сторону знакомых земель, постепенно сворачивая к реке. Но как дело дошло до дела, все повылетало из головы, лишь успел сориентироваться, в какой стороне она находится. Туда и бросились, вроде как. Теперь, глядя на карту, понял, что ночные зигзаги увели нас в совсем другую сторону. Ну, может и не совсем в другую, но точно не в ту, которую нам нужно было. Кусочек реки виднелся на карте, вблизи города. Но дальше мы стали уклоняться в другую сторону, и её берег скрылся в тумане войны. Теперь нам нужно делать крюк, чтобы выйти к ней, но теперь уже гораздо дальше от горда. Хотя по такой местности ещё непонятно, каким маршрутом надо идти, чтобы добраться до водной артерии. Проходимых мест, как я погляжу, не так уж много. Я закрыл карту. По ней всё равно лишь можно понять приблизительное направление. Так что лучше осмотреться и прикинуть, как конкретно идти, чтобы не сломать шею и не провалиться в какую-нибудь яму. «Я так понимаю, признаков погони или засады вы не обнаружили? Или вы и не задумались об этом?» – спросил оживший Прокоп. «Да, тихо вроде. Да и как бы они нашли это место? Собак у них вроде бы при себе не было. Интересно, кстати, почему». «Все равно не думаю, что они из-за нас будут прочесывать здесь все», – ответил Стас. «Нас предупреждали о патрулях, ошивающихся в окрестностях города». Решил я подержать Прокопа. Для порядка. Ну так смотрите оба. Не мне же одному этим заниматься. Пробурчал Стас. Только вряд ли мы уже в окрестностях находимся. Далековато. Да и лазать по этим угробищам, выискивая кого-то, глупое занятие. Это не там, на равнине, хорошо себя чувствует. Идти легко, и видно далеко. Да и сдается мне, что они уже вчера нашли приключения на свои вторые девяносто. «Я бы после такого хорошенько подумал, прежде чем бросаться, не пойми куда, не пойми зачем». «Как бы нам самим не огрести этих приключений при таких делах», – в тон ему ответил Прокоп. «Конкретно таких приключений можно огрести только ночью. Им это известно. Так что днём это их не остановит», – прокомментировал я. «Откуда, Откуда знаешь?», знаешь? – почти синхронно воскликнули мои собеседники. «Это потом», – «Давайте для начала определимся, как и куда мы идем. Не стоять же нам тут до заката». «Кстати, да», – оживился Прокоп. «Это ведь ты нас с понталыки сбил, внезапно устроив весь этот самоубийственный цирк. Вот и отвечай, куда идти собирался?» «И вообще, каков план на дальнейшее будущее?» «Идти я собирался назад, на всем нам знакомой земле. А для начала хотел выйти к реке. Может, рекой как-нибудь получится добраться?» Это ведь та же самая река, у которой мы сделали свой лагерь, прежде чем пойти на охоту. Да и от воды далеко отходить не хочется. Тащиться опять через эти скалы и степи без воды, вот уж увольте. «А почему ты хочешь вернуться назад? Там ничего особого не было. Всё как и здесь. Разве что лес порядочный, а не это безобразие», – спросил Стас. «Есть там и кое-что особенное». Когда я шел с респауна к вам, то наткнулся на интересное место. Пересохший ручей, каких там немало. Как раз, когда вас брали за жабры, я решил немного поковыряться в нем и нашел немного золота. Вот оно меня интересует. Даже так, задумчиво молвил Прокоп. А почему раньше о такой находке не рассказывал? Да, с этой каторгой и побегом все как-то времени не было. Начал я лепетать неубедительные отговорки. Да и сам до конца не был уверен, что это золото, оно у меня не идентифицировалось. Ну и не знал, что тут вообще с ним делать, кому оно нужно, серёжки что ли из них тут выплавлять. Но в городе пообщался с местным торгашом, он находку оценил и намекнул, что если появится ещё, то можно обстряпать это дело. Вот я и думаю теперь, что неплохо бы этим заняться. По крайней мере лучших идей у меня сейчас нет. Ну что же, эта идея не самая плохая, особенно в нашем положении. Тогда давайте искать проход к реке. Думаю, что перед тем, как вновь отправляться в столь неблизкий путь, нам придется вновь изготовить себе оружие и какую-никакую амуницию. Иначе никуда мы в одних подштаниках не уйдем, так что снова лагерь на реке придется делать. Но прежде еще кое-что. На последней фразе Прокоп бросил знакомый нам всем предложение на которое тут же мы все согласились. Вы вступили в группу Прокоп-59. Участников – 3. Очков цивилизации – 15. Убежищ – 1. Повернувшись в сторону, где предположительно должна находиться река, если она, конечно, не сворачивала куда-нибудь после города, мы зашагали к ней, подыскивая нормальный путь для перемещения на своих двоих. Нередко приходилось давать крюки и петлять, обходя скальные выступы и холмы. Долгое время из живых существ, помимо нас, попадались лишь пернатые, либо чирикающие где-то в дебрях чащоб, либо летящие высоко в небе. И это начало понемногу напрягать. Что мы будем есть? Со временем начали попадаться ящерки и змеи, неизвестной степени опасности, греющиеся на камнях и быстро скрывающиеся при нашем приближении. Стас начал поговорить о том, что присмыкающаяся – тоже неплохая еда. Даже какие-то байки травил из своей богатой армейской жизни, где в качестве провианта то тут, то там фигурировали представители хладнокровных. Как знать, может Стасу удалось бы сломать наши предрассудки к нечистым для употребления в пищу животным. Но мы вышли к небольшому ручью, текущему из-под большого холма. Напившись и найдя место поудобнее, остановились на привал. Стаса отрядили на поиск дров, Прокоп должен был сделать из них костер. Ну а я направился на добычу чего-нибудь съестного. Спускаясь ниже по ручью, я надеялся, что оно дальше по течению образует озерцо. Рыбы, конечно, в таком водоеме не найти, но может быть оно используется местными обитателями как водопой? Не может же такого быть, чтобы здесь никого крупнее ящер не было. Полноценного озера я так и не нашел, но несколько низин, заполненных водой и образовав цепь больших луж, все-таки обнаружил. Сначала хотел засесть на ближайшей возвышенности, чтобы обзор был хороший и чтобы я заранее смог засечь приближение потенциальной добычи. Но пришлось отказаться от такого комфортного времяпрепровождения, так как добыча, скорее всего, увидит меня раньше, чем я ее. Да и атаковать сверху будет гораздо труднее. Пришлось лезть в не слишком привлекательные с виду заросли, сидя в которых я все время боялся услышать неожиданно раздавшееся шипение и впивающиеся в моей филеной части змеиные зубы. Сидеть пришлось довольно долго, несмотря на то, что погода стояла солнечная и жаркая. Я надеялся на какую-нибудь водоплавающую птицу, по старой памяти. Опыт, как говорится, не пропьешь. Но мои ожидания не оправдались. Вместо птицы пришла какая-то коза. И это было плохо. Я ведь прячусь в кустах. Пока выскочу, пока добегу до зоны уверенного поражения, да пока прицелюсь, птица, может, и не успеет крякнуть мне о «Коза» — другое дело. Эти пуганые бестии, заслышав что-либо несоотносящееся с их пониманием слова «безопасность», могут одним прыжком уйти от выстрела или броска, а дальше уже можно и не рыпаться. «Уж сюда приперся матерый сикач. Не знаю, как я собрался бы его валить, но убегать, по крайней мере, он от меня бы не стал. Коза» — или это антилопа какая-нибудь, в них я не разбираюсь, а название не высвечивается. «Решила утолить жажду далековато от меня». Прицельно бить не получится. Да и куда целиться? Бить камнем в шею? Так это не стрела с широким наконечником. Потеря крови ей не грозит. В голову, чтобы сознание потеряло, не факт, что мобы способны этим вообще здесь заниматься. Да и вряд ли попаду с первого раза. Далековато и ракурс неудобный. Мне вспомнилась первая охота в этой игре. Тетерев, сначала подбитый прокопом и после добитый уже мной. «Если бы не я, то дед так бы остался с носом, потому как птице удалось от него сбежать, но не удалось улететь, потому что он первым броском повредил ей крыло». «А это идея! Одним броском я точно не успокою эту козочку. Может попробовать повредить ей ноги, чтобы не смогла убежать?» Размышлять и прикидывать варианты было некогда. «Если бить по ногам, то сейчас самое время». Животина наклонилась к воде, подставляя свою корму на всеобщее обозрение. Находился я чуть левее, потому мне была хорошо видна ее левая нога. Я начал медленно вставать, стараясь как можно меньше задевать чахлую листу кустарника. Когда почти уже выпрямился, коза что-то заподозрила. Подняла голову от воды и начала прислушиваться, дергая ушами. Все, времени нет. Принимая устойчивое положение и, размахнувшись, в последний момент доворачиваю камень так, чтобы он попал по задней левой ноге. Во время замаха коза резко повернул голову в сторону раздавшегося шуршания кустов, а через еще мгновение сфокусировалась на мне. Прыгнуть? Она все же прыгнула. И я уже думал, что ногу повредить ей не удалось, но по дальнейшим движениям понял. Попал. Полминуты бега и еще один бросок на удобном участке. Коза запрыгнула на скальный выступ и ловко начала уходить от погони. Но, видимо, ловкость была уже не та. На очередном выступе она сверзилась вниз, на россыпь угловатых камней. Получено 230 очков опыта. Метательное оружие плюс один. Получено 320 очков опыта. Мясо горного козла, а по уверениям системы это был именно козёл, хотя мне казалось, что у козлов рога должны быть как-то более впечатляющими, жарилось над углями. Прокоп и смог запалить костёр из подручных средств. «Когда первая партия мяса была готова, и я попробовал первый кусок, то скривился. Опять не хватало соли и хлеба, к которым мы уже успели привыкнуть в городе». «Эх, знать бы заранее о побеге, смогли бы как-нибудь припасти желаемого втихаря. Ну да что теперь сожалеть? Может залой посыпать?» «Слышал, что в былые времена жители, удаленные от морских берегов, так и делали. Но представив себе, как зола скрипит на зубах, скривился еще раз». Прокоп, заметив мои гримасы, участливо поинтересовался. «Что? Неужели ты не досолил? Но ну, извини, если бы ты соблаговолил заранее предупреждать о своих намерениях, мы бы небольшой запасице с города утянули бы. А теперь нечего кривиться». «Знал бы прикуп», — пробормотал я себе под нос. После короткой паузы, во время которой рты у всех были заняты перемалыванием жесткого козьего мяса, Стас озвучил вопрос, который так, наверное, у нас у всех крутился в голове после вчерашней ночи. «Кто-нибудь успел его разглядеть? Или хотя бы прочитать название?» Я отрицательно покачал головой. «Да разве там можно было что-нибудь разглядеть?» – сказал Прокоп. «Темень, а в ней тень мечется. Или сгусток тьмы. Даже не знаю, как это назвать». Ну, судя по крикам стражников и их разлетающимся телам... Тень это была вполне себе плотной, ответил Стас. Не тень это, а хрена тень. А откуда тебе известно, что тень это, или хрена тень? Только по ночам опасно, спросил Прокоп, пристально смотря на меня. Да, торгаш городской, он же бармен, рассказал на досуге, что появилась у них такая беда: на скотину их не охотится. Днём она не показывается, а ночью у хайдо хоть у них её не получается. Ну, вы сами видели, «Так накрыли бы её гнездо днём, она, поди, в пещере какой-нибудь обретается!» «Пробовали, но, по его словам, получается ещё даже хуже, чем ночью!» «А мне вот интересно, сколько ещё, может быть, подобных теней в здешних холмах?» «Прогудел Стас. Хоть ночью мы не вродим здесь, но всё же!» «И вообще, сколько я читал информацию по игре, ничего подобного здесь быть не должно!» Флора и фауна приближены к нашей реальной планете, и до вчерашней ночи поводов в этом сомневаться у меня не было. А у вас? Прокоп задумчиво скреб щетину на подбородке, а я, чуть подумав, ответил. Видел я странное еще в первый день. Огромные пауки, свисающие с деревьев. Я таких в реале не видел. «Как они выглядели? Насколько большие?» заинтересовался дед. «Ну, размахом лапы, почти с ладонь», — пошевелил я растопыренной рукой. «Правда, лапы тонкие и свисают, будто у мертвых». «А как те пауки назывались?» «Цветочные пауки, кажется». «А, это ерунда», — отмахнулся вредный дед, но я решил не сдаваться. «А растения мною найдены от которых башню сносило? Да вот которые Стас вчера отведал, это как, похожие на реальные растения?» «А ты много растений в реале пробовал?» – с усмешкой спросил Стас. «В любом случае это можно списать на игровые условности. А дуванчики, которые на глазах пополняют шкалу здоровья, тебя ведь не смущают?» «Ну, тогда давайте считать, что эта тень была какой-нибудь чёрной пантерой, объевшейся условных игровых цветов», – буркнул я. «Ладно», – хлопнул себе по ногам Прокоп, поднимайся. – «поднимайся». «Хватит сидеть! Пора двигаться!» «А то до заката осталось часа три, а мы еще даже не поняли, верным ли путем идем». «А каким нам еще путем идти?» – спросил Стас. «Вот сейчас вдоль этого ручья и пойдем. Наверняка он в реку и впадает». Берега вдоль ручья были не слишком подходящими для беззаботных прогулок. То камнями усыпаны, по которым ходить неудобно, то кустарникам сухим, заросшие. Постоянно приходилось искать путь полегче». Из-за чего маршрут нашего движения скорее напоминал энцефалограмму не слишком здорового человека, нежели прямую. Неожиданно дед снова вернулся к теме необычных животных, которую сам же до этого и закрыл. «Я вот что думаю. Монстры эти необычные не просто обитатели здешнего мира, а какие-то целенаправленные подлянки разработчиков». «Почему так думаешь?» – меланхолично спросил Стас, уставший от петляний по буеракам. «Порылся я тут в этом вашем форуме и заметил одну странность. Все найденные случаи упоминания странных животных, во-первых, были сделаны обитателями тех или иных городов или деревень, скорее, но это неважно А во-вторых, все эти фрики всегда были агрессивны и докучали местным жителям», многозначительно объявил умудренный сединами дед. «И что же это были за твари?» – спросил Стас, судя по тону не увидевшей в соратнике Ше Холмса. Ну, о крысах в каких-то странах сообщалось, которые урожай норовели уничтожить. Кошек надо было заводить. Аномальные жуки-древоточцы или их личинки, я не совсем понял. Они могут за ночь так косяки подточить, что распахнув утром двери, на улицу выйдешь вместе с дверной коробкой. Дустом надо пользоваться. Ну или полынь хотя бы в дом натаскать. Да... А змея пятиметровая в траве кольцом свернутая и мгновенно скручивающая по рукам и того, кто вступил в кольцо, это не заметив. Рявкнул возмущенный Дедуган. Причем змея это не удушает, а ломает кости своими объятиями. Смерть в течение нескольких секунд. Может, Стас и хотел что-то про ежиков-мутантов сказать, но не стал. Мы все призадумались. После некоторой тягостной паузы Стас все-таки спросил. «А как та змея называется?» «Об этом, вы никто не написал». «Так, значит, они сами ту змею не видели. А значит, художественный свист всё это», – заключил Стас. «Может и свист», – со вздохом согласился дед. «Мы тоже вчера художественный свист видели, получается?» – спросил я у Стаса. «Нет, ну мы-то точно что-то видели, сам же знаешь». «И как называется то, что мы видели?» Стас задумался, а я решил продолжить тему. «Бармен тоже упоминал о странах-вредителях, да я о вчерашнем чуде, как я уже и говорил, узнал от него. Я тоже думаю, что эти необычные создания каким-то образом связаны с организованными поселениями. Они, если собрать всю имеющуюся информацию, появляются рядом с городами или прямо в них, с какой-то целью. И, насколько можно судить, цель эта исключительно вредоносная». «Поначалу мне казалось, что это игра про глубокую древность. Эдакий бескрайний каменный век. Природа кругом, никаких следов человеческой деятельности, да и сами мы обезьяны обезьянами», – задумчиво сказал Стас. «Но когда мы в город попали, то я начал подозревать, что это типа стратегия. Ну, города развиваются там, воюют с друг дружкой потом. Вот только ни о каких войнах здесь слышать не приходилось. И это странно». «А зачем им с друг другом воевать?» – поинтересовался Прокоп. «Ну как? А за что обычно воюют? Ресурсы там, земли?» «Да какие тут ресурсы? Все под ногами. А земли вон, бери сколько хочешь. А сражаются они пока только с этими неведомыми тварями. Если тут, конечно, нет кочевых племен каких-нибудь». «Но тогда в чем смысл игры?» – недуменно спросил Стас. «Хороший вопрос». «Видимо, пока только в том, чтобы сражаться с родителями и развиваться». Мы уперлись в тупик. Ручей уходил в небольшую расщелину, украшенную волнынами и сухим кустарником. Поэтому пришлось сворачивать, дабы обойти эти непролазные дебри. Когда пригодная для прохода местность снова начала сворачивать в нужном нам направлении, я увидел нечто интересное – осыпавшаяся крутая стена одного из холмов. Примечательного в ней было то, что цвет особи был тёмно-серым, с будто металлическими отблесками, мелькавшими иногда. Подойдя и взяв в руку один из тёмно-серых кусков породы, прочитал название предмета. Голенит. Вес 3,7 килограмма. Вот так вот. Сколько железной руды не искали, не нашли. Хотя она весьма распространена. А вот свинец – пожалуйста. Ну и что это такое? Спросил подошедший Стас, также вертя в лапе кусок тёмной породы. «Это свинцовая руда». «Ого, осталось сделать мушкеты, и я знаю, где можно найти сырьё для пуль». «Ну или для грузил, на худой конец». «Бесполезная земля», бросил Стас кусок обратно. «Ну не скажи, в хорошем хозяйстве, знаешь ли». «Ладно, посмотрим, что будет дальше». А дальше мы забрались на этот холм, чтобы оглядеться и увидели в заходящих лучах солнца поблескающую ленту реки.